Параграф третий «Социальная политика. Крестьянский вопрос. Дворянство». Заняв охранительную позицию в вопросе о государственной власти, отказавшись от политической реформы, самодержавие взяло на себя решение тех социальных и экономических проблем, которые давно назрели и требовали государственного вмешательства. Однако это вмешательство неизбежно принимало также охранительный характер, поддержание и охранение социальной структуры, на которой выросла и держалась самодержавная власть. Особую заботу проявило правительство в отношении дворянства, господствующего класса и основной социальной опоры самодержавия. Дворянство оставалось самым мощным и экономически, и политически классом. В манифесте от 13 июля 1826 года Николай I называл дворянство «оградой престола» и призывал его к сотрудничеству и повиновению. В дальнейшем он неоднократно подчеркивал свое благоволение к этому первейшему сословию, называл себя первым помещиком. Однако процесс засорения дворянства выходцами из других сословий, дробление дворянских имений – Обеднение задолженности в опекунском совете и в других кредитных учреждениях зашел уже настолько далеко, что грозил потерей этим сословием тех позиций, которые делали его основной социальной базой самодержавия. Поэтому прежде всего Николаевское правительство предприняло шаги по укреплению дворянского сословия. Обедневшие дворяне наделялись государственными землями. Их дети бесплатно принимались в специальные дворянские военные и гражданские учебные заведения, сокращались для дворян сроки службы при производстве в чины. Правительство щедро выдавало дворянам денежные суды на улучшение хозяйств. Пытаясь предотвратить чрезмерное дробление имений, правительство издало в 1845 году закон о майоратах, который разрешал крупным помещикам объявлять свои имения заповедными, с тем, чтобы они не дробились, а оставались собственностью данной дворянской семьи. Еще комитет 6 декабря 1826 года предлагал давать дворянское звание не за выслугу по службе, не чином, а только царским пожалованием за особые заслуги решиться на такую меру правительство не могло слишком бы это замкнуло дворянство и сузило базу власти однако в 1845 году были резко повышены чины дававшие дворянское звание звание потомственного дворянина теперь получали чиновники не восьмого класса а пятого или полковники а личное дворянство не двенадцатого класса а девятого Доступ в дворянское звание таким образом значительно ограничивался, и вместе с тем, как рассчитывал царь, поднималось значение чиновничьей службы. Правительство предприняло меры по повышению авторитета дворянских собраний и усилению их роли в местном управлении. Законом 1831 года был повышен имущественный ценз для участия в этих собраниях. Правом голоса теперь пользовались только потомственные дворяне, не моложе 21 года, безукоризненного поведения, имевшие недвижимую собственность в данной местности и чин на государственной службе. Избирательным голосом пользовались только дворяне, имевшие в данной губернии не менее ста душ крестьян и не менее трех тысяч десятин земли, Более мелкие дворяне должны были складываться до полного ценза и избирать своих представителей в голосовании. Страница 97. Губернские собрания получили право делать представление правительству не только о своих дворянских нуждах, но и по вопросам местного управления. Вместе с тем дворянские собрания были поставлены под еще более бдительный контроль государственных чиновников, губернаторов и подчинены, как и все местное управление, Министерству внутренних дел. Сама служба по выборам рассматривалась как государственная, а предводители дворянства стали чиновниками высокого ранга. Регламентация и опека – характерная черта и этих мероприятий правительства – Однако принятые царским правительством меры по укреплению дворянства, разрешению внутренних социальных и экономических проблем, успеха не принесли. Крепостное хозяйство, на котором строило свое благополучие дворянство, находилось в стадии разложения. Оно исчерпало свои экономические возможности и не давало простора развитию производительных сил. Меры правительства лишь задерживали этот процесс, но остановить его не могли. Перед ним неизбежно вставал главный социальный вопрос того времени – вопрос о крепостном праве. Крестьянский вопрос. Во время царствования Николая I не прекращались волнения среди крестьян, задавленных крепостным правом. Самодержавие, утверждая свое власти стремилась поставить все население в зависимость от себя. То, что половина крестьянского населения не была непосредственно подвластна царю и его чиновникам, а являлась полной собственностью помещиков, противоречило этой тенденции. Законодательная мысль развивалась в направлении некоторого ослабления зависимости крестьян от помещика с усилением правительственной опеки над жизнью деревни. При этом помещики должны были выступать правительственными агентами, действовавшими на основании определенных законоположений и регламентов. Николаевское правительство приняло ряд мер по ограничению личной зависимости крепостных от помещиков. При этом внимание обращалось на наиболее одиозные проявления крепостничества – когда оно переходило в рабовладение. В 1827 году было запрещено отдавать крепостных крестьян на заводы. В 1828 году ограничено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь по своему усмотрению. С 1833 года запрещалось продавать крестьян с публичного торга с раздроблением семей, дарить их или платить ими частные долги с раздроблением семей и без земли. В 1841 году дворянам, не имевшим имений, запретили покупать крестьян без земли. В 1845 году помещики получили право отпускать дворовых на волю без земли по обоюдному договору. В 1847 году крестьяне получили право выкупа на свободу при продаже имений с публичного торга. Позднее это право было ограничено необходимостью получить согласие помещика, а затем фактически отменено. В 1848 году крестьянам с согласия помещиков разрешали приобретать недвижимую собственность. В 1853 году правительство издало указ, запрещавший сдачу в аренду населенных имений. Наконец, в 1845-1946 годах были приведены в систему и определены юридически нормы наказаний крестьян помещиками. Все эти мелкие, палеотивные меры, иногда повторявшие старые, забытые законы, призванные лишь несколько регламентировать крепостное право, часто носили рекомендательный характер и ни в коей степени не решали проблему крепостного права. Были попытки и более общего подхода к решению этой проблемы. Не доверяя общественному мнению, Николаевское правительство обсуждало этот вопрос келейно, бюрократически, в секретных комитетах, состоявших из крупных чиновников и крепостников. Всего этих комитетов было создано более десяти, что само по себе говорит о том, насколько остро стоял крестьянский вопрос. Страница 98. Определенный след в истории оставили два из них – комитеты 1835 и 1839 годов. Секретный комитет для изыскания средств к улучшению состояния крестьян разных званий 1835 года поставил перед собой широкую, весьма осторожно сформулированную задачу нечувствительного возведения их крестьян от состояния крепостного до состояния свободы и наметил три этапа этого возведения. Первый. Работа крестьян на владельца ограничивалась тремя днями в неделю, то есть восстанавливался закон Павла I 1797 года. Второй этап крестьяне оставались крепкими земле, но их работа на помещика четко фиксировалась законом. Третий этап – крестьяне получали право свободного перехода от одного владельца к другому, но земля оставалась собственностью помещиков, крестьяне же могли ее арендовать на определенных условиях по договору с помещиком. Процесс освобождения таким образом растягивался на неопределенное время и должен был завершиться безземельным освобождением. Это было не решение, а лишь стремление затянуть его. Работа секретного комитета закончилась безрезультатно. В 1839 году был создан новый комитет, в котором большую роль играл один из видных государственных деятелей этого времени – П. Д. Киселев. Это был образованный и либеральный для своего времени человек однако он никогда не выходил за рамки официальной идеологии. Киселев считал возможным решить крестьянскую проблему путем правительственной регламентации взаимоотношений между помещиками и крестьянами. По его предложению правительство решило исправить неудобные стороны указа о вольных хлебопашцах 1803 года, который обязывал помещиков наделять крестьян землей в собственность при их освобождении от крепостной зависимости. Стремясь сохранить дворянское землевладение и вместе с тем считая невозможным освобождение крестьян без земли, Киселев предложил, чтобы помещики при их освобождении, оставаясь собственниками земли, обязательно наделяли крестьян определенным наделом, которые они не могли уже отнять за выкуп и за строго фиксированные повинности, от которых крестьяне не могли отказаться вплоть до полного выкупа. Обязательность этого закона, закон 1803 года носил рекомендательный характер, вызывала резкие возражения со стороны реакционных членов комитета. Итогом работы этого комитета был указ 2 апреля 1842 года об обязанных крестьянах. Указ 1803 года о вольных хлебопашцах не отменялся, но владельцам, которые сами сего пожелают, Разрешалось заключать с крестьянами своими по взаимному соглашению договоры на таком основании, чтобы помещики сохраняли принадлежащее полное право в отчиной собственности на землю, а крестьяне получали от них участки земли в пользование за установленные поверхности. Таким образом, указ 1842 года носил только рекомендательный характер. Нормы надела и повинности крестьян всецело зависели от помещика, который сохранял и полную власть над освобожденным, обязанным крестьянином. Практическое значение этого указа невелико. До реформы 1861 года было освобождено несколько более 27 тысяч крестьян. Несколько смелее правительство действовало в западно-русских губерниях, где с 1844 года началось составление инвентарей, вступивших в силу в киевском генерал-губернаторстве в 1847 году. Это было описание помещичьих имений с четкой фиксацией размеров земельных наделов крестьян и выполняемых ими повинностей. Инвентарные правила, как отмечали современники, были составлены грубо и топорно. Иногда приводили к ухудшению положения крестьян в силу того, что сами помещики участвовали в их составлении, но это было уже некоторое вмешательство государства во владельческие права дворян. Страница 99. Решительность этой меры объяснялась, политическими соображениями. Помещиками здесь были в основном поляки, находившиеся в оппозиции к русскому правительству, последние же стремились заручиться поддержкой украинского и белорусского крестьянства. Однако в северо-западном крае в результате противодействия помещиков инвентари так и не были введены. Единственной крупной мерой государственного значения была реформа государственных крестьян, проведенная в конце 30-х годов XIX века. Государственные крестьяне юридически являлись свободным сословием, однако они находились в полной зависимости от государства, выполняли повинности не в пользу помещиков, а в пользу государства. По 8-й ревизии 1835 года их было 7,8 миллионов человек мужского пола, то есть они составляли 34% всего под сельского населения. Положение их было тяжелым. Падала доходность хозяйства, росли недоимки. Среди этой категории крестьян нередко вспыхивали восстания. Министерство финансов, в ведении которых они находились, смотрела на них лишь с фискальной точки зрения, выбить с них как можно больше налогов. Правительство решило провести реформу государственной деревни, имея в виду поднять благосостояние крестьян с тем, чтобы те оставались исправными плательщиками налогов, а также подать пример помещикам по управлению их собственными деревнями. Правительство действовало здесь смелее, поскольку его мероприятия в этом вопросе не затрагивали непосредственных интересов дворянства. В 1835 году было создано Пятое отделение императорской канцелярии, возглавил которое П. Д. Киселев. Николай называл его начальником штаба по крестьянскому делу. Была проведена ревизия ряда губерний, которая дала обильный материал к предстоящей реформе. В 1837 году было учреждено Министерство государственных имуществ для управления государственными крестьянами. В губерниях создавались палаты государственных имуществ. Губернии делились на округа с окружными начальниками и соответствующим штатам чиновников. Волости управлялись волосными сходами, избиравшими волосные правления и волосные судебные расправы для решения мелких судебных дел между крестьянами. Наконец, в сельских обществах избирались старшины – соцкие, десятские и другие. Все выборные должности находились под бдительной опекой казенных чиновников. Этот громоздкий бюрократический аппарат вся тяжесть содержания которого ложилась на плечи крестьянства и призван был руководить жизнью государственной деревни. Государственные крестьяне рассматривались как свободные жители, обрабатывавшие государственную землю и поэтому обязаны выполнять все правительственные предписания и распоряжения. В государственной деревне был проведен и ряд мероприятий, полезных для крестьян. Малоземельные крестьяне наделялись землей, соответствующий земельный фонд создавался путем переселения крестьян из густонаселенных районов. Было пересмотрено обложение податями в соответствии с местными хозяйственными условиями, учреждены вспомогательные суды для мелкого кредита крестьянам, расширена сеть запасных магазинов на случай неурожаев, Принимались также меры по созданию медицинских и ветеринарных пунктов в деревне, увеличению сети низших школ, пропаганде агрономических знаний. Все эти мероприятия несколько улучшили положение государственных крестьян, однако чрезмерная централизация, носившая бюрократический характер, привела к тому, что государственная деревня – была наводнена потоком инструкций и распоряжений, не учитывавших местные условия. Содержание огромной армии чиновников сопровождалось усилением налогового гнета и чиновничьим засилием в деревне. Страница сотая. В целом вся деятельность правительства по решению крестьянского вопроса дала незначительные результаты. Решиться на коренную социальную реформу правительство не могло. Это грозило подрывом самодержавного строя. В силу этого царь, его правительство не могли сдвинуть с мертвой точки решение важнейшей проблемы того времени – крестьянской. Город и финансы Законодательство Николаевского правительства в отношении городского населения носило тот же характер застойности и неподвижности. Увеличение городского населения, усложнение городского хозяйства, рост буржуазных элементов в городе правительство пыталось втиснуть в традиционные сословные рамки. Законом 1832 года вводилось новое сословие почетные, потомственные и личные граждане, которые получали некоторые привилегии, освобождались от рекрутской повинности, подушного оклада и телесного наказания. В этот разряд населения входили верхи горожан и низы дворянства. Созданием нового привилегированного сословия правительство стремилось оградить дворянство от наплыва в его среду недворянских элементов, дать отдушину растущим буржуазным слоям, несколько смягчить резкий контраст между верхами общества и простым народом и в то же время вместить буржуазные элементы в рамки старой феодальной организации. Экономическая и финансовая политика этого времени также носила консервативный характер и всецело диктовалось интересами государственного бюджета. Министерство финансов с 1824 по 1944 год возглавлял граф Е. Ф. Конкрин, опытный и осторожный финансист, считавший своей основной задачей поддержание выгодного торгового баланса и увеличение доходных статей бюджета. Повышением прямых и косвенных налогов, протекционистским тарифом, восстановлением питейных откупов, девальвацией упавших в цене ассигнаций, то есть признанием частичного банкротства государства, введением серебряного рубля как главной монеты в 1839 году и выпуском кредитных билетов, которые свободно обменивались на серебро, правительству удалось на время стабилизировать денежную систему. Однако выйти из финансового кризиса правительство так и не смогло. К концу царствования Николая I начали падать в цене кредитные билеты, внешний и внутренний государственный долг значительно вырос. Консервативная по своим истокам политика тормозила, конечно, развитие новых процессов в экономике но они, тем не менее, пробивали себе дорогу, углубляя кризис всей социально-экономической системы. Военные нужды, необходимость сохранить экономическую независимость государства заставляли правительство проводить такие мероприятия, которые способствовали разрушению натуральности и патриархальности крепостного хозяйства. Протекционистские тарифы, продиктованные фискальными интересами казны, способствовали развитию некоторых отраслей промышленности. Строительство шоссейных и железных торог, необходимых для военных целей, было благоприятно для торговли и промышленности. В этом проявлялась глубокая внутренняя противоречивость всей социально-экономической политики самодержавия в условиях кризиса крепостнической системы.